Гордон выжидал с улыбкой, глядя на Стерна. «Единственный возможный способ создать такую многопроцессорную машину, — сказал тот, — состоит в том, чтобы использовать квантовые характеристики отдельных электронов. Но тогда речь пошла бы уже о квантовом компьютере, а такого еще никто не соорудил». Улыбка Гордона сделалась чуть шире. «Неужели?» «Негромко», — проговорил Стэрн, — «позвольте мне объяснить вам, чему так удивился Дэвид», — обратился Гордон к остальным. Обычные компьютеры производят вычисления, используя при этом два электронных состояния, означающие единицу и ноль. Вся работа компьютеров и заключается в переборе единицы нолей. Но лет 20 назад Ричард Фейнман предположил, что можно создать чрезвычайно мощный компьютер, в котором будут использоваться все 32 квантовых состояния электронов. В настоящее время многие лаборатории ведут работы по созданию таких квантовых компьютеров. Их преимущество – невообразимо большая мощность, настолько большая, что с их помощью действительно можно описать полный комплект данных о трехмерном живом объекте и уплотнить его в электронный поток, точь-в-точь точь, так же, как это делается в ФАКСе. Тогда становится возможной и передача электронного потока через канал в квантовой пене и восстановление образа в другой Вселенной. Именно этого мы и добились. Это не квантовая телепортация и не пересылка элементарных частиц. Это прямая связь с другой Вселенной. Археологи сидели молча и лишь поглядывали на Гордона. Ленд-крузер выехал на открытое место. Приезжие увидели множество двухэтажных домов из кирпича и стекла. Они выглядели, на удивление, обычными и с успехом могли бы находиться в предместе любого американского города. — Это МТК? — не без недоверия, — спросил Марек. — Мы предпочитаем сдержанность, — ответил Гордон. — Вообще-то мы выбрали это место, потому что здесь находится старая шахта. Сейчас трудно найти хорошую шахту. Слишком уж много физиков используют их для разработки своих проектов. В стороне от дороги несколько человек, освещенных ярким прожектором, готовили к запуску метеорологический шар-зонд. Воздушный шар был шести футов в диаметре бледной расцветки пока машина проезжала мимо зонт стремительно умчался в небо унося с собой маленький контейнер с приборами для чего это поинтересовался марок мы контролируем состояние облачного покрова ежечасно особенно в штормовую погоду это непрерывное исследование при помощи которого мы рассчитываем установить не может ли погода оказывать влияние на интерференцию. «Интерференцию чего?» — спросил Марек. Автомобиль плавно остановился перед самым большим зданием. Охранник в форме распахнул дверь. «Добро пожаловать вам, ТК!» — произнес он с широкой улыбкой. «Мистер Дониджер ждет вас!» Дониджер торопливо шел по просторному холу Рядом с ним шагал Гордон. Крамер поспешала позади. Дониджер на ходу просматривал лист бумаги, на котором были напечатаны имена археологов и некоторые сведения из их биографии. «Как вам показались эти ребята, Джон?» «Лучше, чем я ожидал. Они находятся в хорошей физической форме, знают местность, знают то время. А как долго их придется уговаривать?» «Мне кажется, что они практически готовы. Вам только нужно будет осторожно поговорить с ними об опасностях. Вы предлагаете мне вести себя нечестно?» — резко спросил Дониджер. «Просто проявить некоторую предусмотрительность при описании подробностей», — ответил Гордон. «Они очень смышленные ребята. Правда? Что ж, посмотрим». он резким движением распахнул дверь кейт и остальных приезжих оставили одних в просторном конференц зале огромный обшарпанный стол окруженный креслами на колесиках на стене рядом с ним большая темно зеленая доска покрытая нацарапанными небрежным почерком формулами формулы были настолько длинными что занимали всю доску. Для Кейт они представляли совершенно загадочный набор символов. Девушка как раз собралась спросить Стерна, что они означают, когда в комнату влетел Роберт Доннинджер. Кейт была удивлена тем, насколько молодым он оказался. Миллиардер выглядел не намного старше, чем они, и особенно благодаря своему костюму потрепанные кроссовки, джинсы и серебристый, чуть переливающаяся футболка. Несмотря на поздний вечер, он казался переполненным энергией. Донниджер быстрой походкой обошел стол и пожал руки прибывшим, назвав каждого из них по имени. «Кейт», — сказал он, улыбнувшись ей, — «рад видеть вас». Я прочел ваш предварительный отчет о часовне. Это впечатляет. Удивленная она лишь пробормотала. Благодарю вас. Дониджер уже мчался дальше. Вот и вы, Крис. Приятно снова встретиться с вами. Мне понравился предложенный вами подход к реставрации мельничного моста с помощью компьютерного моделирования. Думаю, что он оправдает себя». Крис едва успел кивнуть, а Дониджер уже обращался к следующему. — Вы — Дэвид Стэрн. Мы еще не встречались с вами, но я знаю, что вы тоже физик, как я. — Совершенно верно. — Добро пожаловать на борт. И Андре ничуть не уменьшились. Ваша работа о турнирах Эдуарда Первого бесспорно доказала правоту Койтмайна. Прекрасное исследование. А теперь прошу всех вас присесть. Они сели в кресло, а Дониджер пробежал во главу стола на свое привычное место. «Я перейду прямо к сути», — заявил он. «Мне нужна ваша помощь. И вот почему. За последние десять лет моя компания развела революционно новую технологию. Эта технология не военная, но при этом и не коммерческая, которую можно было бы продавать ради прибыли. Как раз напротив, это исключительно плодотворная мирная технология, которая принесет большую пользу человечеству. Огромную пользу. Но, повторяю, мне необходима ваша помощь. «Задумайтесь на мгновение», — продолжал Доннинджер. Насколько неравно технология распределена между различными областями знаний в XX столетии. Физика обладает наиболее продвинутыми технологиями, в том числе и кольцевыми ускорителями элементарных частиц. Диаметр этих сооружений достигает нескольких миль. Почти такое же положение в химии и биологии. Сто лет назад Фарадей и Максвелл работали в крошечных частных лабораториях. Дарвин обходился блокнотом и микроскопом. Но сегодня ни одно серьезное научное открытие невозможно совершить при помощи таких простых инструментов. Наука попала в крайнюю зависимость от передовых технологий. Но что происходит с гуманитарными отраслями? Какое развитие за это время получили они? Донниджер сделал риторическую паузу. Ответ – никакого. Они не имеют никаких достойных упоминаний технологий. Литература вед или историк работает совершенно так же, как их предшественники сто лет назад. Да, разумеется, произошли некоторые незначительные изменения – В методах определения подлинности документов появилась возможность использовать Сиди Ромы кое-что еще. Но основная повседневная работа ученого осталась той же самой. Он оглядел сидящих, на мгновение задержав взгляд на каждом из них. на лицо явная несправедливость. Различные области человеческого знания находятся в совершенно неравном положении. Историки-медиаволисты гордятся тем, что в 20 столетии их работы привели к революционному пересмотру истории. Но ведь в этом же столетии физика претерпела три революции. Лет сто назад физики спорили о возрасте Вселенной и источнике энергии Солнца. Никто на Земле не знал ответов. Сегодня они известны каждому школьнику. Сегодня мы знаем, каковы длина и ширина Вселенной, представляем себе ее строение, начиная с уровня галактик до уровня элементарных частиц, из которых состоит атом и даже элементарнейших частиц, образующих последние. Мы узнали также много, что можем подробно рассказать, что происходило в течение первых нескольких минут рождения взрывающейся Вселенной. Могут ли историки, занимающиеся средневековьем, поспеть за этим прогрессом в пределах своих областей знания? Однозначно нет. Почему? Потому что им не помогает новая технология. Никто не развивал никаких новых технологий, которые могли бы принести ощутимую пользу историкам до сих пор. Мастерский спектакль, подумал Гордон. Одно из лучших представлений Донни Джера. Очаровательно, энергично, местами даже чрезмерно. Фактом же было то, что Донни Джер представил ребятам захватывающее объяснение проекта, ни словом не упомянув о его истинной цели, не сказав ничего о том, что происходило на самом деле. Но я уже говорил вам, что мне требуется ваша помощь, она мне очень нужна. Поведение Донни Джера изменилось. Теперь он говорил медленно, мрачно, обеспокоенно. Вы знаете, что профессор Джонстон приехал сюда, чтобы разрешить некоторые вопросы. Он считал, что мы скрываем от него информацию. Честно говоря, мы так и поступали. У нас была некоторая информация, которой мы не делились с ним, потому что не могли объяснить, как мы ее получили. И еще потому, — подумал Гордон, — что Крамер провалила свое задание. «Профессор Джонстон, как это называют в определенных кругах, наехал на нас», — продолжал Донниджер. «Я уверен, что вам хорошо знакомы его манеры. Он даже угрожал тем, что обратится к прессе». В конце концов, Мы показали ему технологию, которую собираемся показать вам. Он был потрясен, точно так же, как будете потрясены и вы. Но он настаивал на том, чтобы самому отправиться туда, условно говоря, в прошлое, и лично убедиться. Донниджер сделал паузу. Мы не хотели отпускать его, но он снова стал угрожать. В итоге у нас не осталось иного выхода, кроме как сделать то, чего он хотел. Это было три дня назад. Он все еще находится там. Он попросил вас о помощи, отправив записку, которую он был уверен, что вы не сможете не найти. Вы знаете этот район и время лучше, чем кто-либо еще в мире. Вы должны отправиться туда и вернуть его». Вы — его единственный шанс. — Что конкретно случилось с ним после того, как он отправился в прошлое? — спросил Марек. — Мы этого не знаем, — ответил Донниджер. — Но он нарушил правила. — Правила? — Вы должны понять, что эта технология совершенно новая. Мы стараемся соблюдать при ее использовании максимальную осторожность.